Глава 29 Когда поезд отъезжает от вокзала, я прислоняюсь головой к окну и наблюдаю, как за стеклом, покрытым дождевыми потеками, исчезают кирпичное здание города акварель с размытой краской. Все изменилось. Никто из тех, кто живет в этом доме, никогда не был тем, кем я его считала. Даже ты, Бен. Даже ты. Я подавляю всхлип, делая глоток горького кофе, который мне удалось купить на вокзале, и радуюсь, что рядом со мной никто не сидит. Вагон почти пуст. Похоже, мало кто хочет ехать до Ватерлоо в 17.13 в дождливую среду. Моя куртка настолько пропиталась дождем, что влага проникла сквозь джемпер до задней части футболки. Я стягиваю куртку и бросаю на сиденье рядом с собой. Голова раскалывается. Меня тошнит, я дрожу всем телом от холода и потрясения. Когда я обнаружила тайник Бена, я не сразу поняла, что вижу и что это значит. Первой моей мыслью было, что Беатриса положила туда эти вещи, чтобы подставить Бена, разлучить нас. Но в глубине души я знала, она не стала бы этого делать, даже если бы не хотела, чтобы мы были вместе. Она слишком сильно любит Бена, чтобы выставлять его плохим парнем. Я схватила письма и прижала их к груди, словно слова Люси могли проникнуть в моё сердце — и испытала невероятное облегчение от того, что, наконец, вернула их. Но браслет я так и оставила лежать в углублении запасного колеса, не решаясь прикоснуться к нему, и опустила на место фальшпол, накрывший его. Затем захлопнула багажник и бросилась в дом. В голове у меня все путалось. Я сразу же позвонила Ние, рыдая в трубку и почти неразборчиво выговаривая слова. «Тебе нужно уехать из этого дома, Аби, и побыстрее, пока он не вернулся». Сейчас я вздрагиваю, вспоминая ее слова. Она уговаривала меня уехать из Баты и остаться с ней. Я успела захватить свою ни разу не надёванное бордовое винтажное чайное платье, а также зелёное платье от Эли Стэмперли, которое я так и не успела вернуть Беатрисе. И все письма и фотографии Люси. Вещи, которые мне слишком дороги, чтобы их оставлять. Я не ожидала увидеть Беатрису, когда выходила из дома, и только теперь я соображаю. Я ведь так и не сказала ей о том, что нашла браслет и письма, а просто бормотала что-то о том, какой лжец ее брат. По ее честному, недомывающему лицу я поняла, она понятия не имеет, о чем я говорю. Мне кажется, я уже достаточно хорошо ее знаю, чтобы уметь читать выражение ее лица и улавливать чувства, но, возможно, это не так. Я, очевидно, не очень хорошо разбираюсь в характерах. Я влюбилась в Бена и думала, что Беатриса пытается меня терроризировать. Хороший близнец и плохой близнец. Могла ли я их перепутать? Небо темнеет, и в вагоне зажигаются лампы. Они слишком яркие, от их света стук у меня в висках усиливается. Мне больно смотреть на них, поэтому я держу глаза плотно закрытыми, пытаясь вспомнить все, что произошло за несколько месяцев с момента моего переезда. В голове все путается, мне трудно выстроить что-либо связное. Но теперь я знаю со всей очевидностью. Бен заставил меня поверить, будто письма Люси забрала Беатриса. И сделала она это якобы потому, что считала, будто я украла ее браслет. И все это время он знал, что это неправда, ведь он сам спрятал то и другое в своей машине. Новая волна тошноты охватывает меня. В какой-то момент я задремываю, а когда снова открываю глаза, вагон уже наполовину заполнен. И лысый мужчина в непромокаемой куртке North Face нависает над сиденьем рядом со мной, безмолвно требуя, чтобы я убрала куртку. Я кладу ее на колени, и сырость просачивается сквозь джинсы. Слишком темно, чтобы смотреть в окно. Все, что я вижу, — это отражающиеся в стекле силуэты пассажиров и мое лицо, ее лицо. Да ужаса бледное, глаза темные, затравленные. Ния ждет меня на вокзале Ватерлоу, магазина WH Smith. Как мы и договаривались, она нервно переступает с ноги на ногу, укутаясь в свою слишком большую темную куртку. И выглядит сейчас лет на двенадцать. Когда я пробиваюсь сквозь толпу, до меня доходит, что я впервые вернулась в Лондон с тех пор, как меня выписали из психиатрической клиники более 18 месяцев назад. При виде меня лицо Нии светлеет, она бросается ко мне, заключая в объятия. «О, Аби, слава богу!» — выдыхает она. Я всегда забываю, какая Ния миниатюрная. Она едва достает мне до плеча. «Ты в порядке?» «Выглядишь неважно». Она берет меня за руку и ведет ко входу в метро. Я киваю, уверяю ее, что просто все еще в шоке, но мне трудно сориентироваться, когда вокруг люди шум, запахи. Когда-то это была моя привычная жизнь, но сейчас она, мне кажется, совершенно чужой. Хотя уже восьмой час вечера в метро полно народу, и нам приходится стоять, пока поезд мчится по северной линии, с ужасающей скоростью огибая повороты. В воздухе витают миазмы, отсыревшие одежды и скверного дыхания, несмотря на открытое окно. Мое лицо находится слишком близко к подмышке какого-то незнакомца. Я изо всех сил стараюсь не поддаться панике и клаустрофобии. Они, чувствуя мой дискомфорт, болтает о своем рабочем дне, о презентации, которую она должна была провести, чтобы привлечь нового клиента. В конце концов, поезд останавливается на станции Ист-Финчли, и мы, спотыкаясь, выходим из вагона. Но прежде чем я успеваю восстановить дыхание, толпа проносит нас по платформе, вверх по многочисленным ступенькам и извилистым коридорам, пока мы не выходим на улицу. Я вдыхаю свежий воздух, чувствуя на языке дождевые капли. Да свел хило, отсюда минут 15 пешком, так что давай сядем на автобус», — советует Ния, беря меня за руку и ведя к автобусной остановке. Ремень сумки впивается мне в плечо. Во рту пересохло, но я собираюсь силами, чтобы залезть в автобус, а через пять минут выбраться из него и пройти по двум тенистым улицам до квартиры Нии. Эта квартира находится на верхнем этаже викторианского дома из красного кирпича. «Здесь всего одна спальня, но у меня есть диван-кровать в гостиной», — говорит Ния, поворачивая ключ от двери подъезда. «Это напоминает мне жилье, которое я снимала в Бате до того, как переехала к Беатрисе и Бену. В общем, в холле даже стоят два велосипеда, прислоненные к стене, а на преддверном коврике разбросаны письма и рекламные листовки. Ния подбирает их и пролистывает» а затем засовывает почтовый ящик квартиры, расположенной этажом ниже. «Их никогда нет дома», — объясняет она мне. Я поднимаюсь вслед за ней по двум лестничным пролётам на верхний этаж. Квартира у нее маленькая уютная, с гостиной, которая выходит прямо на кухню открытой планировки, разделенную чем-то вроде барной стойки. Я бросаю сумку и без сил опускаюсь на коричневый диван с полотняной обивкой, пока не ставят чайник. Она забирает мою сумку в свою спальню и говорит, что сегодня я могу спать в ее постели. Мне хочется плакать от благодарности. Вот. Она протягивает мне кружку чая и садится рядом на диван. Ты выглядишь совсем измотанный. «Спасибо, нее, шепчу я. В горле начинает саднить. Я делаю глоток и откидываю голову на спинку дивана. «Как тебе живётся в Северном Лондоне?» Все хорошо», — улыбается она, держа в руках свою кружку. «Хотя я скучаю по тебе». Я скучаю по прежним временам в Беллиме. Здесь чудесно, но... Окончание фразы повисает в воздухе, и я понимаю, возможно, впервые, что ее жизнь тоже радикально изменилась после смерти Люси. Я окидываю взглядом в гостиную. Стены, отделанные плитами ДСП магнолиевого цвета, неяркие занавески на окне, кухонные шкафчики с меламиновым покрытием, которые кто-то пытался покрасить в красный цвет, толстое кресло с разноцветным лоскутным пледом, который наверняка связала мама Нии. И все это напоминает мне изрядно поношенный, но уютный домашний халат. Немного потрепанный, но удобный, теплый, настоящий. Это невероятно далеко от огромного пятиэтажного гергианского дома Беатрисы и Бена с его произведениями искусства, ценностями и вычерностью. И пока дождь яростно стучит по крыше и дребезжит по стеклам в рассовшихся оконных рамах, я уютно устраиваюсь на старомодном диване, пью чай из выщербленной кружки вместе с ней, моей старшей подругой человеком, которому я безоговорочно доверяю и понимаю, где бы я предпочла находиться. Бен пытался дозвониться до меня 11 раз и оставил два голосовых сообщения. Я сижу на краю кровати Нии, прижав телефон к уху, и слушаю, как его знакомый голос с шотландским акцентом умоляет меня связаться с ним, что он беспокоится обо мне, что он может все объяснить, если только я позвоню ему. Мне так хочется ему поверить — но я не уверена, что он не продолжит врать дальше. «Как можно найти разумное объяснение тому, почему он спрятал мои письма и браслет Беатрисы в багажнике своей машины, а сам сидел и смотрел, как мы обвиняем друг друга? А как же все остальное? Птица, фотография, зловещие сообщения в Фейсбуке, цветы. И эта женщина — морок. Она действительно его мать? И если да, то почему он сказал мне, что она умерла?» При мысли обо всем этом, о лжи, о манипуляциях, я начинаю задыхаться. Почти всю ночь я лежу без сна, слушая, как ветер сотрясает маленькое чердачное окошко и, разглядывая бурые края пятна на потолке, оставленного просочившейся сверху водой. Когда я все таки засыпаю, мне снится Бен, который превращается в Беатрису, которая превращается в Люси. Проснувшись, чувствую себя еще более измученной, чем перед сном. На утро Ния стоит над сковородой, шкварчащей на конфорке. Она всегда вставала первой и была самой организованной из всех нас. Когда я вижу ее в привычной фланелевой пижаме и овчинных тапочках, в голове всплывают воспоминания о прошлом, о доме, который мы вместе снимали в Беллиме. Я почти ожидаю, что Люси выйдет из ванной с озабоченным лицом, спеша найти ключи, телефон, свою огромную сумку и опаздывая, как обычно, к началу своего врачебного приема. Не поворачивается и видит, что я стою в дверях. «Ты в порядке?» — спрашивает она и ставит две тарелки с беконом и яичницей на барную стойку с мастерством официантки, приобретенным благодаря трем годам работы в кафе у Сэма в Кардиффе. Она трудилась там, чтобы оплатить учебу в университете. «Я знаю, что у тебя, наверное, нет аппетита, но постарайся что-нибудь съесть». Просит она, пересаживаясь на одну из барных табуреток с кожаной обивкой. «Ты выглядишь совсем худой. Мне не хватало её прямоты». Ния всегда высказывает то, что видит, без всяких психологических уловок, когда говорят одно, а подразумевают другое. Пожалуй, впервые я понимаю, как легко жить с ней рядом. И насколько само собой разумеющимся я это считала раньше. Разве ты не должна быть на работе? Ее щеки розовеют, и она выглядит пристыжённой. Я отпросилась по болезни. Не хотела оставлять тебя одну. У тебя был шок. Нет, ты не должна была этого делать. Но спасибо. Я сажусь рядом с ней и ради ее спокойствия пытаюсь съесть хоть кусочек яичницы, хотя сейчас вся еда для меня имеет вкус резины. Бен все время пытается мне позвонить. Говорю я, накладывая еду в тарелку. Что ты собираешься делать? Её карие глаза полны беспокойства. Я вздыхаю, откладываю нож и вилку. Я почти не притронулась к еде. Но Ния старательно делает вид, будто ничего не замечает. Честно говоря, я никак не могу разобраться во всем этом. Представляю, отзывается она, делая глоток кофе. Зачем ему все это? Зачем ему прятать письма, браслет? Значит ли это, что он отправил и цветы? О боже, не! Мое сердце начинает учащенно колотиться. А кто такая морок? Как она может быть мамой Бена? Не качает головой. Я тоже этого не понимаю. Я была такой идиоткой. Я переехала к ним, когда едва их знала, втянулась в их жизнь, влюбилась. «Ты была уязвима, и они воспользовались этим», — возражает она, гневно сощурив глаза. «Меня это чертовски злит». Она опускает кружку и задумчиво смотрит на меня. «Знаешь, я не могу отделаться от мысли, что Бен должно быть социопат. Может, он получает удовольствие от того, что запугивает уязвимых женщин?» «Неужели я действительно настолько ошиблась в Бене? Заботливый, надежный, веселый, сексуальный? Как он может быть социопатом?» Я не могу поверить, что он мог так поступить со мной. Образ Бена, сложившийся у меня в голове, меняется, превращаясь во что-то совершенно иное. Но я не могу поверить в этого нового, искаженного Бена. Неужели я допустила ужасную ошибку, Ния? Должно же быть объяснение всем этим вещам в его багажнике. Я отодвигаю тарелку, мой желудок стягивается в узел. «Аби», — произносит она предостерегающим тоном, «какая тут может быть ошибка?» Может, кто-то другой положил туда эти вещи, чтобы настроить меня против него. В доме есть и другие люди. Например, Кэс. Я нашла странную фотографию, где совмещены два лица, моё и Беатрисы. Думаю, она влюблена в Беатрису. Если это так, то она точно не захочет разлучать вас с Беном, тебе не кажется? Может, она замечает, как Беатриса расстроена из-за того, что Бен съезжает, чтобы быть со мной, и хочет помешать этому, пытаясь таким образом разлучить нас? Я вскакиваю с табурета и начинаю вышагивать по комнате. Надежда придаёт мне новые силы. Звучит правдоподобно, не так ли? Ния пожимает плечами, накладывая себе завтрак. Не особенно правдоподобно. Бурчит она, уплетая яичницу. «Во-первых, твои письма исчезли несколько месяцев назад, как и браслет. Зачем ей понадобилось похищать их настолько давно? Не могла же она тогда предположить, что Бен решит уехать вместе с тобой?» Надежда покидает меня. И еще, неумолимо продолжает Ния, точно не понимая, что каждое ее слово пронзает мне сердце. Что это за история с его матерью? Он явно лжет тебе об этом. Вчера он сел с ними в машину, помнишь? Я хватаюсь за грудь. Что если они его похитили? Аби! Она гневно смотрит на меня. Он сел в машину добровольно, ты видела это своими глазами. Я закрываю лицо руками и, застонав, опускаюсь на диван. Должно быть, он действительно социопат. Ведь знаешь что? Я поднимаю голову и смотрю на нее. Я думала, что он любит меня, особенно в последнее время, когда он сказал мне, что мы должны снять собственное жилье уехать из этого дома. Он был готов бросить Беатрису, свою деспотичную сестру-близнеца, ради меня. Ния молчит, поглощая остатки бекона, но я вижу, как щелкают шестеренки в ее мозгу. Слишком хорошо я ее знаю. Доев она аккуратно кладет нож и вилку на тарелку, подходит и садится рядом со мной на диван, протягивая мне мою кружку с кофе. Я делаю глоток, но кофе почти совсем остыл. Я знаю, что у близнецов особая связь, но не слишком ли странно, что они до сих пор живут вместе, когда им уже за тридцать? Я хмурюсь и наклоняюсь, чтобы поставить кружку на чистый ковер. Я жила вместе с Люси. «Да», — соглашается она, — «но вы были одного пола, вы были лучшими подругами». «Полагаю, они тоже лучшие друзья». Мне кажется, у них странные отношения. Я поворачиваю, чтобы посмотреть на нее. Что ты имеешь в виду? Не знаю, она так сильно к нему привязана, как будто не качает головой. Что такое не? Что ты пытаешься мне сказать? Она встряхивает головой, не обращая на мои рассуждения внимания. Я единственный ребенок, я не понимаю, каково это. иметь брата или сестру, не говоря уже о близнеце. Ты думаешь, у нее есть какая-то власть над ним? Конечно, я и раньше об этом думала, особенно после встречи с Джоди. Ния кивает, хотя я не совсем уверена, что она хотела сказать именно это. Пока Ния принимает душ, я не удерживаюсь от искушения проверить свой телефон. Еще три пропущенных звонка от Бена и еще одно сообщение, в котором он умоляет меня позвонить ему. Мои дрожащие пальцы зависают над строчкой с его именем. Нотки отчаяния в его голосе терзают меня. Одно нажатие на сенсорный экран, и я смогу поговорить с ним. Он даст мне простое объяснение всему случившемуся. И я получу возможность вернуться домой, и мы продолжим жить вместе. Я колеблюсь и, не удержавшись, нажимаю на его имя. Едва раздается первый гудок, как Бен отвечает. Он в панике, тяжело дыша, спрашивает. «Аби? Аби, это ты?» «Да», — тихо отвечаю я, прикрыв глаза от знакомого звучания его голоса. «Слава богу, я так волновался. Беатриса тоже». Она сказала, что у нее создалось впечатление, будто у тебя нервный срыв. Где ты? Нервный срыв. Внезапно я осознаю, что он собирается сказать, какое оправдание использует. Так легко все объяснить, обвинив меня, да, Бен? Во всем всегда виновата я: мое воображение, мой безумный, искаженный параноидальный мозг. Не в этот раз, Бен. Ты больше никогда не сможешь использовать это оправдание, когда речь идет обо мне. Аби! Аби, ты еще на связи? Я вешу трубку.